определенные нравы его обитателей, сцепление действий, неизбежных, взаимозависимых, повторяющихся и развивающихся в строгой последовательности. Обои, дверь, ключ становились в нем вещественными орудиями судьбы, как будто и в самом деле события в домах человеческих воспроизводятся так же, как повторяются характеры в семьях. 55 лет, когда настал для госпожи Бусардель критический возраст, врачи рекомендовали ей прогулки пешком. Она не любила Булонский лес и предпочитала прохаживаться по соседним улицам. Она шла медленной ровной поступью, опираясь на руку Аглаи, или же одна в сопровождении одноконной кареты, следовавшей за нею по мостовой на некотором расстоянии у края тротуара. Знакомые, встречаясь с величественной госпожой Бусардель, видя, как она углублена в свои мысли, полагали, что ей, вероятно, не хочется, чтобы ее узнавали, и, почтительно отворачиваясь, смотрели в другую сторону. Иногда она устремляла благосклонный взгляд на попадавшийся ей по пути владение Бусарделей, особняк или доходный дом. Никто лучше ее не знал долины Монсо, Если при ней говорили о каком-нибудь квартале, о перекрестке, о номере таком-то на площади Малерп или на бульваре Курсель, она неподражаемым образом наклоняла голову, прижимая к шее двойной подбородок, и произносила «Это наше». Во всей долине Монсо она видела только свое семейство, а во всей столице только долину Монсо. Лишь на склоне жизни она почувствовала любовь к Парижу. Но любила она Париж не так, как почитатели старины, которые во имя искусства и археологии высмеивали дело рук Жоржа Османа. Госпожа Бусардель даже и не знала старого Парижа, нижних кварталов, как она говорила. Попадала в них только по делам благотворительности, когда навещала изредка своих бедных, и, проезжая в карете, не глядела по сторонам. Как-то раз в весенний день, отправившись на улицу Франк-Буржуа к бронзировщику, которого хотела пригласить для отделки апартаментов, предназначенных для ее дочери Луизы, выходившей замуж, она вдруг удивленно ахнула. Коляска выехала на квадратную площадь, обсаженную деревьями, и, замкнутую со всех сторон, домами в стиле Людовика Тринадцатого, совершенно одинаковыми, украшенные внизу сквозными аркадами. — Где это мы? — спросила она. — На Вогесской площади, — ответил кучер. — Вот она какая! — Может, желаете вокруг площади объехать? Госпожа Бусардель удобнее откинулась на спинку сиденья. — Да нет, некогда. Езжайте напрямик. Ее восхищало совсем другое. Широкие прямые улицы с просторными тротуарами, ряды частных особняков или новых зданий без магазинов. Она чувствовала некое гармоническое согласие между своей душой и той частью Парижа, которая была построена таким образом. Она находила, что в долине Монсо есть свой особый характер, Своя индивидуальность. В эту пору жизни она долгие месяцы страдала бессонницей. Тишина, царившая в парке и вокруг дома, доносила до ее спальни ночные шумы, колыбельную песнь Парижа, убаюкивающую тоскующей души. Время от времени, нарушая покой улиц, раздавался топот конских копыт. Цокали по мостовой подковы, шуршали резиновые шины колес. «Если лошадь остановится на углу улицы Альфреда де Виньи», говорила себе госпожа Бусардель, которая никогда не оставляла беспокойства за мужа, «значит, это он возвращается». Слух у нее обострялся в эти часы одиночества. Лошадь все ближе подъезжала рысцой, заворачивала за угол, топот звучал глуше а когда выезжала на проспект